Лекция 53. Западное влияние, его начало, почему оно началось в XVII веке, встреча двух иноземных влияний и их различия, два направления в умственной жизни русского общества, постепенность западного влияния, полки иноземного строя, заводы,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 Падающей веры в родную старину и в силы народа является уныние, недоверие к своим силам, которое широко растворяет двери и наземному влиянию. Почему оно началось в 17 веке? Трудно сказать, отчего произошла эта разница в ходе явлений между XVI и XVI веками.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 что вело к сознанию своей отсталости. Его отношение к греческому Западное влияние, проникая в Россию, встретилось здесь с другим господствовавшим в ней до толи влиянием восточным, греческим или византийским. Между обоими этими влияниями можно заметить существенную разницу. И я теперь же сопоставлю их, чтобы видеть, что оставляло в России одно из них и что приносило с собою другое. Греческое влияние было принесено и проводилось церковью и направлялось к религиозно-нравственным целям. Западное влияние проводилось государством и призвано было первоначально для удовлетворения его материальных потребностей, но не удержалось в этой своей сфере, как держалось греческое в своей. Византийское влияние далеко не захватывало всех сторон русской жизни. Оно руководило лишь религиозно нравственным бытом народа снабжала украшениями и поддерживала туземную государственную власть, но давала мало указаний в деле государственного устроения, внесло несколько норм в гражданское право, именно в семейные отношения. слабо отражалось в ежедневном житейском обиходе и еще слабее в народном хозяйстве, Регулировала праздничное настроение и время провождения, и то лишь до конца обеднее, но мало увеличила запас положительных знаний, не оставила заметных следов в будничных привычках и понятиях народа, предоставив во всем этом свободный простор самобытному национальному творчеству или первобытному невежеству. Но не захватывая всего человека, не лишая его туземных национальных особенностей, его самобытности, оно зато в своей сфере захватывало все общество сверху донизу, проникало с одинаковой силой во все его классы, оно и сообщало такую духовную цельность древнерусскому обществу. Напротив... Западное влияние постепенно проникало во все сферы жизни, изменяя понятия и отношения, напирая одинаково сильно на государственный порядок, на общественный и будничный быт. Внося новые политические идеи, гражданские требования, формы общежития, новые области знания, переделывая костюм, нравы, привычки и верования, перелицовывая наружный вид и перестраивая духовный склад русского человека. Однако, захватывая всего человека как личность и как гражданина, оно, по крайней мере, доселе не успело захватить всего общества. С такой поглощающей силой оно подействовало лишь на тонкий, вечно подвижный и тревожный слой, который лежит на поверхности нашего общества. Итак, греческое влияние было церковное, западное — государственное. Греческое влияние захватывало все общество, не захватывая всего человека. Западное захватывало всего человека, не захватывая всего общества. Два направления. Встречей и борьбой этих двух влияний порождены два направления в умственной жизни русского общества, два взгляда на культурное положение нашего народа. Развиваясь и осложняясь, меняя цвета, названия и приемы действия, оба направления проходят двумя параллельными струями в нашей истории. То скрываясь куда-то, то выступая наружу, как речки, песчаной пустыни, они всего более оживляют вялую общественную жизнь, направляемую темной, тяжелой и пустой государственной деятельностью, какая с некоторыми светлыми перерывами томительно длилась до половины XIX века. Впервые оба направления обозначились во второй половине XVII века в вопросе о времени присуществления святых даров и в тесно связанном с ним споре о сравнительной пользе изучения языков греческого и латинского, так что приверженцев обоих направлений можно было бы назвать эллинистами и латинистами. Во второй половине XVIII века яблоко раздора бросила в русское общество французская просветительная литература в связи с вопросом о значении реформы Петра, о самобытном национальном развитии. Националисты-самобытники называли себя «люборуссами», а противников корили кличками русских полуфранцузов, галламанов, вольнодумцев, чаще всего вольтерьянцев. Лет семьдесят тому назад приверженцы одного взгляда получили название «западников», сторонников другого прозвали «славянофилами». Можно так выразить сущность обоих взглядов на этой последней стадии их развития. «Западники учили, по основам своей культуры мы европейцы, только младшие по историческому своему возрасту и потому должны идти путем, пройденным нашими старшими культурными братьями, западными европейцами, усвоя плоды их цивилизации». Да, возражали славянофилы, мы, европейцы, но, восточные, имеем свои самородные начала жизни, которые обязаны разрабатывать собственными усилиями, не идя на привязи у Западной Европы. Россия не ученица и не спутница, даже не соперница Европы. Она ее преемница. Россия и Европа — это смежные всемирные исторические моменты, Две преемственные стадии культурного развития человечества. усеянная монументами, позволяю себе слегка пародировать обычный и несколько приподнятый тон славянофилов, усеянная монументами Западной Европы, обширное кладбище, где под нарядными мраморными памятниками спят великие покойники минувшего. Лесная и степная Россия — Неопрятная деревенская люлька, в которой беспокойно ввозится и беспомощно кричит «Мировое будущее». Европа отживает, Россия только начинает жить, и так как ей придется жить после Европы, то ей надо уметь жить без нее, своим умом, своими началами, грядущими на смену отживающим началом европейской жизни, чтобы озарить мир новым светом. Значит, наша историческая молодость обязывает нас не к подражанию, не к заимствованию плодов чужих культурных усилий, а к самостоятельной работе над принципами собственной исторической жизни, сокрытыми в глубине нашего народного духа и еще не изношенными человечеством. Итак, оба взгляда не только различно смотрят на историческое положение России в Европе, но и указывают ей, различные пути исторического движения. Теперь не время предпринимать оценку этих взглядов, разбирать, каково историческое назначение России, суждено ли ей стать светом Востока или оставаться только тенью Запада. Мимоходом можно отметить привлекательные особенности обоих направлений. Западники отличались дисциплиной мысли, любовью к точному изучению, уважением к научному знанию, Славянофилы подкупали широкой размашистостью идей, бодрой верой в народные силы и той струйкой лирической диалектики, которая так мило прикрывала в них промахи логики и прорехи эрудиции. Я изложил оба взгляда в их окончательном складе, осложненном разными туземными и сторонними примесями предпрошлого и прошлого века. Моя задача отметить минуту их зарождения и их первоначальный незатейливый вид. Напрасно ведут их с реформы Петра. Они родились в головах людей 17 века, именно людей, переживших смуту. Может быть, зарождение этих направлений подметил Дьяк Иван Тимофеев, написавший в начале царствования Михаила «Временник», то есть записки о своем времени, начиная с царствования Ивана Грозного. Это очень умный наблюдатель, у него есть идеи и принципы. Он политический консерватор. Несчастье своего времени он объясняет изменой старине, разрушением древних законных установлений, отчего русские люди начали вертеться точно колесо. Он горько жалуется на отсутствие в русском обществе мужественной крепости, на неспособность его дружным отпором помешать какому-нибудь произвольному или незаконному нововведению. Русские не верят друг другу, поворачиваются каждый спиною к другому. Одни смотрят на восток, другие на запад. Да так у него и сказано на его вычурном языке. «Мы, друг друзи, любовным союзом, расстояхемся, к себе каждую нас хребты» обращахомся, ови к востоку зрят, ови же к западу. Что это, удачное ли выражение или меткое наблюдение? Я сказать не умею. Во всяком случае, во второе десятилетие XVII века, когда писал Тимофеев, западничество у нас было больше выходкой отдельных чудаков, подобных князю Хворостинину, чем обдуманным общественным движением. Во всяком обществе всегда найдутся чуткие люди, которые раньше других начинают думать и делать то, что потом будут думать и делать все, не сознавая, почему они начинают так думать и делать, как есть болезненно чуткие люди, которые предчувствуют перемену погоды раньше, чем здоровые заметят ее наступление. Постепенность влияния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 Зато в заветной области чувств, понятий, верований, где господствуют высшие руководящие интересы жизни, решено было не уступать иноземному влиянию ни одной пяди. Полки иноземного строя Этой осторожной уступки русская армия XVII века обязана была важными нововведениями русская обрабатывающая промышленность своими первыми успехами.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 В странах, прямо или косвенно захваченных 30-летней войной, бродило много боевого люда, искавшего работы для своей шпаги. Там уже знали, что срок перемирия Деулинского у Москвы с Польшей на исходе и быть войне. В 1631 году наемный полковник Лесли подрядился набрать в Швеции пятитысячный отряд охотчих пеших солдат закупить для них оружие и подговорить немецких мастеров для нового пушечного завода, устроенного в Москве голландцем Коэтом. В то же время другой подрядчик, полковник Фандом, взялся нанять в других землях регимент в 1760 человек, добрых и ученых солдат,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 Неудача всех этих приготовлений под Смоленском не остановила реорганизации войска, дальнейший ход которой нам уже известен. Для ее упрочения еще при царе Михаиле был составлен устав для обучения ратных людей иноземному строю, напечатанный при царе Алексее в 1647 году под заглавием «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Заводы Заведение полурегулярного войска само собою возбуждало вопрос о средствах его вооружения. Оружие и артиллерийские снаряды выписывались из-за границы. Перед войной 1632 года ввелено было полковнику Лесли закупить в Швеции 10 тысяч мушкетов для армии с зарядами и 5 тысяч шпаг, а во время войны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 За печеру, к реке Косви, даже в Енисейск. В 1634 году посылали в Саксонию и Брауншвейг нанимать медиплавильных мастеров с обещанием, что им меди будет делать в московском государстве много. Значит, успели найти обильные залежи медной руды. Нашлись и заводчики, и наземные капиталисты.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 Так положено было начало классу заводских крестьян. В 1644 году у другой компании иноземцев с гамбургским купцом Марселесом во главе дана была 20-летняя концессия на устройство железоделательных заводов по рекам Ваге, Костромешек, Сне и в других местах на таких же условиях. В самой Москве еще при царе Михаиле был на поганом пруде при реке Неглинный завод, на котором иноземные мастера отливали большое количество пушек и колоколов. Здесь и русские довольно хорошо выучивались литейному делу. Заводчикам вменялось в непременную обязанность русских людей, отданных им на выучку, учить всякому заводскому делу и никакого мастерства от них не скрывать. В одно время с железными строились заводы поташные, стеклянные и другие. Вслед за рудознатцами потянулись в Москву из-за границы по зову правительства мастера пушечные, бархатного, коннительного, часового дела и водяного взвода каменщики, литейщики, живописцы. Трудно сказать, каких только мастеров не выписывала тогда Москва, и все с условием. «Нашего б государству люди то ремесло переняли!» Понадобился даже западноевропейский ученый, магистр Лепцегского университета Адам Оляри, несколько раз бывавший в Москве в должности секретаря Галштинского посольства и составивший замечательное писание московского государства. В 1639 году получил приглашение на царскую службу в таких выражениях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 помышляли нанять в Голландии корабельных плотников и людей, которые могли бы управлять морскими кораблями. Помянутый нами купец Винниус предлагал построить грибной флот для Каспийского моря. В 1669 году на Океа, в Коломенском уезде, в селе Дидинове, построили для Каспийского моря корабль «Орел», вызвав для того корабельных мастеров из Голландии.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 для чего нужны мастера, знания, навыки, организация дела. Такие помыслы – первое впечатление, произведенное западным влиянием на московское правительство и нашедшее себе отзвук и в обществе. Вызванные им правительственные хлопоты, поиски руды, корабельных лесов, место для соливарин, устройство лесопильных заводов, Опросы обывателей о ведомых им прибыльных угодьях возбуждали население видами на новый заработок и государево жалование за указания. Людям, указывавшим выгодные рудные месторождения, обещали награду рублей в пятьсот, одну тысячу и больше на наши деньги. Донесут в Москву о Большой Алибастровой горе на Северной Двине. Из Москвы шлют экспедицию с немцем во главе осмотреть и описать гору, договориться с торговыми людьми, почем можно продать за море пуд-алебастру, нанять рабочих для ломки камня. Пошли слухи и толки, что наверху жалуют за всякую полезную новость, какую кто найдет или придумает. Когда в обществе возникает стремление, отвечающее на сущные потребности, оно овладевает людьми, как мода или эпидемия, волнует наиболее восприимчивые воображения и вызывает болезненные увлечения или рискованные предприятия. Устройство внешней обороны страны, открытия и изобретений для ее усиления стали животрепещущими вопросами со времени народных потерь и унижений, причиненных иноземцами в смуту. В 1629 году Тверской поп Нестор подал царю Челобитную с извещением о великом деле, какого Бог не открывал еще никому из прежде живших людей ни у нас, ни в других государствах, на которое он открыл ему, попу Нестору, на славу Государю и на избавление нашей огорченной земли, на страх и удивление ее супостатам. Обещал поп Нестор Состроить государю дешево походный городок, в котором ратные люди могут защищаться, как в настоящей неподвижной крепости. Напрасно бояре упрашивали изобретателей сделать модель или чертеж придуманного им подвижного редута, чтобы показать его государю. Поп объявил, что, не видав государевых очей, ничего не скажет, потому что не верит боярам. Его состали в Казани, три года продержали там, в монастыре, в цепях, за то, что сказывает за собою великое дело, а дело не объявляет, и делает это как будто для смуты, не в своем разуме. Так московское правительство и общество почувствовали настоятельную нужду в военной и промышленной технике Западной Европы, даже решимость поучиться той и другой. Может быть, в первое время ничего кроме этой техники и не требовалось насущными потребностями государства, но общественное движение, раз возбужденное известным толчком, обыкновенно на самом ходу осложняется новыми мотивами, влекущими его дальше намеченного предела. Новая немецкая слобода Усиленный спрос привлек в Москву множество иноземных техников, офицеров и солдат, врачей, мастеров, купцов, заводчиков. Еще в XVI веке при Грозном из западноевропейских пришельцев образовалась под Москвой при реке Яузе немецкая Слобода. Бури смутного времени разметали это иноземное гнездо. С воцарением Михаила, когда усилился прилив иноземцев в столицу, Они селились здесь, где не попало, покупая дворы у туземцев, заводили пивные, построили кирки внутри города. Тесное соприкосновение пришельцев с туземцами, соблазны и столкновения отсюда возникавшие, жалобы московского духовенства на соседство кирок с русскими церквами, смущали московские власти, и при царе Михаиле был издан указ, воспрещавший немцам покупать дворы у москвичей и строить кирки внутри Москвы. Алярий рассказывает об одном из случаев, вынуждавших у правительства меры к разобщению москвичей и иноземцев. Жены немецких офицеров, взятые из иноземных купеческих семейств в Москве, глядя свысока на простых купчих, хотели и в кирке садиться впереди их. Но те не уступали, и раз у них завязался в церкви с офицершами спор, перешедший в драку, Поднявшийся шум вышел на улицу и привлек к себе внимание патриарха, на беду проезжавшего в это время мимо кирки. Узнав, в чем дело, владыка, как блюститель церковного порядка и среди иноверцев, приказал сломать кирку, и она была в тот же день срыта до основания. Этот случай надо отнести к 1643 году, когда старые кирки внутри Москвы указано было сломать И отведено было место для новой кирки за земляным валом. А в 1652 году и все немцы, рассеянные по Москве, выселены были из столицы за Покровку на реку Яузу. И там на месте бывших некогда немецких дворов отведены были им участки по чину и званию каждого. Так возникла новая немецкая или иноземная «Слобода» скоро разросшийся в значительный и благоустроенный городок с прямыми широкими улицами и переулками, с красивыми деревянными домиками. По сведениям Олиария, в Слободе уже в первые годы ее существования было до тысячи человек, а другой наземец Майерберг, бывший в Москве в 1660 году, неопределенно говорит о множестве иностранцев в Слободе. Там были три лютеранские церкви, одна реформатская и немецкая школа. Разноплеменное, разноязычное и разнозванное население пользовалось достатком и жило весело, нестесняемое в своих обычаях и нравах. Это был уголок Западной Европы, приютившийся на восточной окраине Москвы.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 И быв палата и вниз уйдет. И того было шесть перемен. Да в тех же палатах объявилось море, колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди.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 и почали саблями и шпагами рубитеся, и испищали стрелять, и человека с три, как будто и убили. И многие придивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют, и многие диковинки делали. Каташихи, написывая «Быт высших московских классов», говорит, что московского государства люди домами своими живут не гораздо устроенными, а в домах своих живут без великого ж устроения, без особенного удобства и благолепия. На рисунках упомянутого Майерберга видим митрополита Крутицкого, едущего в неуклюжих санях и наглухо закрытую кибитку, в какой выезжала царица. Теперь, подражая иноземным образцам, цари бояре в Москве начинают выезжать в нарядных немецких каретах, обитых бархатом, с хрустальными стеклами, украшенных живописью. Бояри и богатые купцы начинают строить каменные палаты на место плохих деревянных хором, заводят домашнюю обстановку на иноземный лад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 В органы играл немчин, в трубы трубили и политавром били. Иноземное искусство призвалось украшать туземную грубость. Царь Алексей своему любимцу, воспитателю и потом свояку, боярину Морозову, подарил свадебную карету, обтянутую золотой парчою, подбитую дорогим соблем и окованную везде вместо железа чистым серебром. Даже толстые шины на колесах были серебряные. В 1648 году, грабя дом Морозова, мятежники ободрали и исковеркали эту драгоценность. Тот же царь на помянутом вечернем перу с немецкой музыкой жаловал своих гостей, с духовником своим включительно, напоил всех до пьяна, разъехались далеко за полночь. Московским послам предписывалось подговаривать за границей на государеву службу трубачей, самых добрых и ученых, которые умели бы со всяким свидетельством на высокой трубе танцы трубить. При дворе и в высшем кругу развивается страсть к комедийным действиям, театральным зрелищам. Не безрелигиозные робости отважились в Москве и на это увеселение бесовскую игру, пакость душевную – А воззрением строгих блюстителей истового благочестия. Царь Алексей советовался об этом с духовником, который разрешил ему театральное зрелище, приводя в оправдание примеры византийских императоров. Комедия играла на придворной сцене драматическая трупа, спешно набранная из детей, служилых и торговых иноземцев, и кое-как обученная пастором лютеранской церкви в немецкой слободе, магистром нервничать. Иоганом Готфридом Грегори, которому царь в 1672 году на радость о рождении царевича Петра указал учинить комедию. Для этого в подмосковном селе Преображенском, впоследствии в любимом месте Игор Петра, построен был театр «Комедийная Хоромина». Здесь в конце того года царь и смотрел поставленную пастором комедию об «Эсфире», так ему понравившуюся, что он пожаловал режиссера за комедийное строение с «Соболями» ценой до полутора тысяч рублей на наши деньги. Кроме «Эсфири» Грегори ставил на царском театре еще «Юдивь» — прохладную, то есть веселую комедию об Иосифе, жалостную комедию об Адаме и Еве, то есть о падении и искуплении человека и другие. Несмотря на библейские сюжеты, это были не средневековые нравоучительные мистерии, а переводные с немецкого пьесы нового пошива, поражавшие зрителя страшными сценами казней, сражений, пушечной пальбой, и вместе с тем, за исключением трагедии об Адаме и Еве, смешившие примесью комического, точнее балаганного элемента в лице шута необходимого персонажа такой пьесы с грубыми, часто непристойными выходками. Спешили заготовить и своих природных актеров. В 1673 году у Грегори уже училось комедийному делу 26 молодых людей – набранных в комедианты из московской новомещанской слободы. Не успели еще завести элементарные школы грамотности, а уже поспешили устроить театральное училище. От комедии с библейским содержанием скоро перешли и к балету. В 1674 году на Заговенье царь с царицей, детьми и боярами смотрели в Преображенском комедию, как «Артаксеркс», Велел повесить омана, после чего немцы и дворовые люди, министры иностранных дел Матвеева, также обучавшиеся у Грегори театральному искусству, играли на фиолях, органах и на страментах и танцевали. Все эти новости и увеселения, повторю, были роскошью для высшего московского общества. Зато они воспитывали в нем новые, более утонченные вкусы и потребности, незнакомые русским людям прежних поколений. Остановится ли московское общество на этих удобствах и увеселениях, которые оно столь нетерпеливо заимствовало? Мысль о научном знании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 В преклонных летах, горько жаловавшийся на то, что в молодости не получил надлежащего образования, одевший своего питомца состоявшими при нем сверстниками в немецкой платье, окольничий Федор Михайлович чертищев ревнитель науки и школьного образования, начальник посольского приказа, образованный дипломат Афанасий Лаврентьевич Орден Нащокин, его преемник Боярин Артамон Сергеевич Матвеев.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 выученный в школе латинской или в русской, устроенный по ее образцу, и был первым проводником западной науки, призванным в Москву. Славянецкий и Сатановский. Этот призыв, значит, был самим московским правительством. Здесь западное влияние встретилось с движением, шедшим с другой стороны. Изучая происхождение русского церковного раскола, мы увидим, что это движение было вызвано нуждами русской церкви и частью направлялось даже против западного влияния. Но противные стороны сошлись на одном, общем, интересе – на просвещении и временно подали друг другу руки для совместной деятельности. В древнерусской письменности не было полного и исправного кодекса Библии. Русская церковная иерархия, поднимавшая такой чуть не вселенский догматический шум из-за вопросов об аллилуйи и о секуляризации монастырских земель, на протяжении веков довольно спокойно обходилась без полного и исправного текста Слова Божия. В половине XVII века, 1649-1650, в Москву выписали из Киева, из наушней Академии при Братском монастыре и из Печерской Лавры ученых-монахов Епифания Славенецкого и Арсения Сатановского и Домоскина Птицкого, поручив им перевести Библию с греческого языка на славянский. Киевские ученые вознаграждались умереннее, немецких наемных офицеров. Епифанию с Арсением положено было паденного корму по 4 алтына, около 600 рублей в год на наши деньги, не считая дарового помещения в чудовом монастыре со столом и добавочным питьем из дворца по две чарки вина, да по 4 кружки меду и пива на день. Впрочем, потом денежный оклад был удвоен. Выписанные ученые, кроме исполнения главного, заказанного им дела, должны были удовлетворять и другим потребностям московского правительства и общества. По заказам царя или патриарха они составляли и переводили разные образовательные пособия и энциклопедические сборники, географии, космографии, лексиконы. Все такие книги стали бойко спрашиваться московским читающим обществом, особенно при дворе и в посольском приказе. Такие же книги выписывали через русских послов из-за границы, из Польши. Епифаний перевел географию, книгу «Врачевскую анатомию», «Гражданство и обучение нравов детских», то есть «Сочинение о политике и педагогии». Сатановский перевел книгу «О граде царском», Сборник всякой всячины, составленный из греческих и латинских писателей, языческих и христианских, и обнимавший весь круг тогдашних ходячих познаний по всевозможным наукам, начиная богословием и философией, и кончая зоологией, минералогией и медициной. Пользовались всякими литературными силами, попадавшимися под руку, привлекая к делу вместе с киевлянами и немцами, Некто фон Дельден, служивший в Москве переводчиком, перевел на русский несколько книг с латинского и французского, а Дорн, бывший австрийским послом в Москве, перевел краткую космографию. Сообщая об этом, Аляри прибавляет, что такие книги читаются многими из любознательной московской знати. Новую письменность этого рода поощряли не одни чисто научные, но и практические запросы. Около этого времени в ней распространяются переводные лечебники. В старой описи дел посольского приказа находим такое любопытное указание. В 1623 году состоявший на московской службе голландец Фандерген представил в приказ какую-то статью об архимистской мудрости и об иных делях. После того, в 1626 году, он подал в тот же приказ записку о высшей философской алхимии. Очевидно, в Москве с большим любопытством собирали сведения о той таинственной и соблазнительной науке, помощью которой надеялись узнать искусство делать золото. Ну а самое содержание переводных и компилятивных сборников Славенецкого и Сатановского указывают на пробуждение научного интереса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 В 1685 году в городе Боровске, близ Торговой площади, стояла подле городской богодельней школы для учения детям, построенная местным священником. Можно думать, что на нужды домашнего или школьного обучения рассчитаны были и появляющиеся, э, около половины XVII века, учебные издания.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 а общеобразовательное учебное заведение с преподаванием грамматической хитрости языков славянского, греческого и латинского и прочих свободных учений. Они подали о том челобитную царю и при этом били еще некоему честному и благоговейному мужу быть ходаты пред царем об их деле, просили благословения у патриархов московского и восточных, бывших тогда в Москве по делу Никона, и, наконец, московский патриарх, преимущественно в уважение к неотступным молениям того благоговейного мужа, едва ли не того же Артищева, который и внушил мысль об училище, соизволил и благословение дал «Да трудолюбивие спудии студенты!» радуются о свободе взыскания и свободных учений мудрости и собираются во общее гимнасион ради изощрения разумов от благоискусных дедоскалов. Неизвестно, была ли открыта эта школа. Полоцкий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 Иные из московского общества старались черпать западную науку из первых источников и тем усерднее, что она стала считаться необходимую для успехов на службе. Боярин Матвеев учил своего сына латинскому и греческому языку. Предшественник его по управлению посольским приказом Орден Нащекин окружил своего сына пленными поляками, которые внушили ему такую любовь к Западу, что соблазнили молодого человека бежать за границу. Первый русский резидент в Польше Тяпкин отдал своего сына в польскую школу. В 1675 году, посылая его в Москву с дипломатическим поручением,